Глава одиннадцатая Перед тем, как отправиться в Венесуэлу, Парандера и гризгата встретились со своими бывшими боевиками. С теми, кого им удалось разыскать в разных уголках Соединенных Штатов. Всего боевиков было восемнадцать человек, здесь кубинские разведчики слегка ошиблись. До этого отставные кубинские мафиози не знали своих венесуэльских собратьев по ремеслу, а те не знали кубинских. Знакомились, впрочем, наскоро. Времени на долгие знакомства, с попойками и выяснением отношений не было. Каждому из бандитов заранее было растолковано, какое дело им предстоит и какую награду они получат в случае успешного его выполнения. Не все, впрочем, согласились с обещанным вознаграждением. Добрая половина не пожелала возвращаться в Венесуэлу или на Кубу ни при каких обстоятельствах. «Нам и тут неплохо», — говорили они а там с нас живо снимут головы, наденут на наши шеи веревочные галстуки. Так ведь вы вернетесь не завтра и даже не послезавтра втолковывали своим приспешникам Парандера и гризгата а тогда, когда на Кубе и в Венесуэле установится прежняя власть. «Прежняя власть!» — насмешливо отвечали приспешники. «И когда она установится, это ваша власть? Через год? Через десять лет? Может, через сто?» Да и установится ли вообще? У нас есть основания полагать, что... К черту ваше основание, бушевал народ. Легче всего пообещать, а как оно будет на самом деле? К черту вашу политику, мы хотим чего-нибудь конкретного. Денег, американских документов. Вот такие у нас требования, иначе никуда мы не поедем, ищите других. Пришлось Парандера и грисугата встретиться еще раз с эмом а через него с теми людьми, которые маячили у него за спиной. Точнее сказать, с одним конкретным человеком, с вышибалой. «Значит, хотят денег», — уточнил он. «Что ж, скажите, что будут им деньги и американские документы». «Их интересует сумма», — сказал парандера «Они люди деловые». «По пятьсот тысяч каждому плюс документы». Разумеется, все это лишь после того, как будет выполнена задача. Успешно выполнена. Так и передайте вашим деловым людям. Условия бандитов устроили. Хотя, конечно, не в полной мере, а относительно. Нет и не может быть таких условий, которые устроили бы бандитов в полной мере. Такова уж бандитская душа. «А не врете?» — спросили они у Парандера и Грис Агата. «А то ведь пообещать можно всякого». Вы там глядите, если что. Вы слеплены из того же самого теста, что и все прочие. Нож вонзается в это тесто очень даже легко, а пулей еще легче. «Все будет так, как мы вам сказали», — заверили Парандера и Грисгата. Они выглядели уверенными, хотя на самом деле сами сомневались. Это были тяжкие, смутные и расплывчатые сомнения, но они терзали душу, и от них невозможно было избавиться. Какое-то таинственное чувство подсказывало, что не все так просто, как складывается на словах, и как того им хотелось бы. Предчувствие беды витало в их душах, и это была такая беда, от которой невозможно было избавиться или хотя бы отмахнуться. Но выхода у них не было. Грисгата и Парандера понимали, что они в западни или, может, на коротком поводке, что, в принципе, одно и то же и вырваться из этой западни или освободиться от поводка у них не было никакой возможности, потому что поводок этот держала рука, не знающая жалости и пощады, равнодушная рука, для которой человеческая жизнь не значила ничего. Тем более жизнь свергнутых с трона мафиозных королей, которые, как ни крути, были личностями, что называется, вышедшими в тираж». Получив все необходимые инструкции, 18 бандитов отправились из Нового Орлеана в Венесуэлу. У каждого из них был при себе документ, и в нем все они числились американскими матросами, которые должны были пригнать отремонтированные американские сухогрузы с порта в Каракасе в Новый Орлеан. Старшим над всей этой ватагой был назначен Рата, что вызывало у ватаги вопросы и недовольство. «Почему именно он? Кто он такой? Чем он лучше нас?» «Почему мы должны ему подчиняться?» Неизвестно, чем бы закончился этот стихийный бунт, если бы не Рата. Он погасил этот бунт в зародыше, причем эффективным и понятным бандитом способом. Немудрствуя лукаво, выбил зубы у трех самых отчаянных горлопанов, а когда разъяренная ватага двинулась на него, вытащил из кармана два пистолета и с первых же выстрелов сбил четыре шляпы на головах четырех смутьянов. Этого замело действие. Ватага сразу же успокоилась и даже зауважала Рата, как это и бывает в подобных случаях и с подобной публикой. «Я Рата!» — веско произнес он и оскалил зубы, став похожим на приготовившуюся к прыжку крысу. «В Венесуэле еще помнят мое имя. А кто позабыл, тому я напомню. Кто хочет, чтобы я ему напомнил?» Сами Парандера и гризгата отбыли в Венесуэлу отдельно от всех остальных. Так было безопаснее. Никто до поры до времени не должен был знать, что между восемнадцатью матросами и отставными мафиозными королями есть какие-то точки соприкосновения. Восемнадцать головорезов и их предводители гризгата и Парандера отбыли в Венесуэлу налегке без всякого оружия и прочих смертоубийственных приспособлений. Иначе было нельзя, они бы просто-напросто не смогли попасть в Венесуэлу. Ко всем, кто пытался въехать в страну из США, у венесуэльских властей было особое отношение. Прежде чем дать разрешение на пересечение границы, американских гостей проверяли самым строжайшим образом, и если в их отношении возникали хоть малейшие сомнения, им давали отворот-поворот. Не доверяла венесуэльская власть американским гостям, и на то у нее были веские основания. Практика показывала, что почти все американские гости стремились проникнуть в Венесуэлу с камнем за пазухой. Поэтому и Грисгата, и Парандера, и все 18 боевиков отправились в Венесуэлу с пустыми руками. Так было изначально задумано. Оружие и все необходимое для дела, ради которого они прибыли в эту страну, они намеревались раздобыть на месте. Впрочем, намеревались — не совсем точное слово. Их в Венесуэле уже ждали и были готовы предоставить им все, что потребуется. Они проникли в страну, никого из них не задержали и не вернули во своясе. У всех бандитов были документы, в которых значилось, что все они матросы, а в гавани неподалеку от Каракаса и в самом деле ждал сухогруз, который надо было перегнать в США. Говоря иносказательно, первый раунд завершился победой венесуэльских и кубинских мафиози. Им удалось беспрепятственно проникнуть в страну, не вызвав никаких подозрений к собственным персонам. Это раз. Гавань, где их дожидался отремонтированный корабль, находилась не так и далеко от резиденции, в которой разместился Фидель Кастро. И, соответственно, добраться от гавани до резиденции можно было буквально за полчаса. Это два. Ни охрана Фиделя Кастро, ни советские спецназовцы понятия не имели, что почти рядом с резиденцией уже обосновались те самые мафиози, которые намеревались убить Кастро. Это три. И что же это как не безоговорочная победа в первом раунде? Игрис с Парандера и все 18 бандитов остановились в дешевой припортовой гостинице, что также ни у кого не вызвало подозрений. Это была специальная гостиница. В ней всегда останавливались матросы и все, кто так или иначе имел дело с морем. Так что какие тут могли быть подозрения? Впрочем, даже здесь, в гостинице Грисгата и Парандера делали вид, что они не знакомы с восемнадцатью американскими матросами. Излишняя осторожность никому не помешает, особенно если ты намерен выполнить ответственную и сверхсложную задачу — убить главу государства. Что же касается матросов, то они вели себя так, как и полагается вести матросам. Разгуливали по набережной, заходили едва ли не в каждый бар, задирались со встречными, пьянствовали и при каждом удобном случае давали понять, что они американские матросы и вскоре отчалят обратно из этой страны в благословенную Америку вон на том корыте, которая качается у пирса. Все эти действия и слова были заранее продуманной ролью, которую должны были играть бандиты. И они ее играли, причем вполне успешно. Никто не обращал на них особого внимания, потому что таких, как они, здесь было предостаточно. К таким, как они здесь давно уже привыкли, а значит, для чего обращать внимание. Что же касается Гриса Гата и Парандера, то у них были другие заботы. Они должны были встретиться с дельфином Бланка тем самым тайным сотрудником американской разведки, о котором говорил вышибала Это была очень важная встреча, без нее невозможно было обойтись. Именно дельфин Бланка должен был обеспечить материальную сторону покушения на Фиделя Кастро. Оружие, снаряжение, яды, словом, все, что могло бы так или иначе понадобиться. Опять же, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания, отставные мафиозные короли не хотели выходить на дельфина Бланка напрямую считая, что будет лучше, если он не будет знать их в лицо. Ведь если разобраться, всякое могло быть. А вдруг этот ковбой попался в сети венесуэльских спецслужб и перевербованными? Могло такое быть? Почему бы и нет? Все на этом свете может быть. В этом случае Парандера и грисугата может угрожать реальная опасность. Встретятся они с Дельфином Бланка, он их втайне сфотографирует или просто запомнит их лица, и что будет дальше? А дальше физиономии Парандера и Грис Агата станут известны здешним спецслужбам со всеми вытекающими отсюда печальными для отставных мафиозных королей последствиями. Значит, для встречи с Дельфином Бланка нужен специальный человек, посредник и доверенное лицо Парандера и Грис Агата. Вопрос заключался в том, кто именно должен быть этим доверенным лицом. Кто-нибудь из 18 головорезов, это ясно, но кто именно? Тут ошибиться было нельзя, от посредника много чего зависело. Сначала Грис Гатта подумал, что таким посредником должен стать Рата, человек проверенный и надежный. К тому же гризгата помог ему выбраться из тюрьмы, за что он должен быть ему благодарен. Но вскоре Гатта передумал назначать Рату посредником, именно потому, что он был проверенным и надежным человеком, а еще старшим среди того сброда, который числился матросами. Его боялись и слушались. Не исключено и то, что именно Рата будет командовать боевиками, когда дело дойдет до ликвидации Фиделя Кастро. Ведь не Гати и ни Парандера ввязываться в драку и стрелять в Кастро. Они личности крупного калибра. Они должны оставаться в стороне и при любом раскладе остаться в живых, в отличие от того же Рата и всех прочих головорезов, которые как ни крути расходный материал. Они всегда были расходным материалом, И сейчас ничего не изменилось. Если выживут, значит им повезло. Они выживут еще лучше. Меньше будет свидетелей. В мафиозных делах всегда так. Чем меньше свидетелей, тем лучше. К тому же, если Дельфин Бланка перевербован венесуэльскими спецслужбами, для Рата и вовсе нет спасения. Его же первым и повяжут. Выдаст он или не выдаст Грис, Агата и Парандера – вопрос отдельный. Но самого Рату в любом случае придется списать со счетов. «Нет, им рисковать нельзя. Нужна другая кандидатура». Все эти соображения гризгата Гатта довел до сведения Парандера, и тот с ними согласился. «Есть у меня на примете человечек из моей бывшей команды», — сказал Парандера. «Здесь он сейчас, с остальными». «Кто такой?» «Никто. Такой же, как все прочие. Хотя...» В свое время он был изворотливым и неглупым, понимал, что к чему два раза объяснять ему не приходилось. Очень может быть, что и сейчас он такой же. Кличет его остута остута усмехнулся гризгата — «значит, хитрец». Что ж, прозвище многообещающее. Кто хитрый, тот и умный. Что ж, зови своего хитреца. Посмотрим на него вблизи.